Глава четвертая. Возвращение. Один. Город-государство Дайлем. Крину. «Вот так бежал я из горной и прихватил с собой самую малость добра, из нажитого трудом всей моей жизни», — красочно живописал хозяин Снорк. «Пришлось бросить мой трактир в горне. Да что не отдашь, быть бы живу». «В горне?» — спросил какой-то носатый старик в потертом красном колпаке. «Это в Гонахиде, где люди ходят на руках?» «Почему на руках?» — не понял хозяин Снорк. «Ну, тяга-то им такая дана сардонарами, чтобы перенять, что на самом деле все совсем наоборот устроено, чем учили братья храма», — коряво втолковывал старик в красном колпаке. Все вокруг сидящие расхохотались. «Значит, так и ходи вверх тормашками. А как же они, если приспичат по-большому?» Ну ты, дед, дал!» — загремел здоровенный детина в кожном камзоле, на котором глубоко вытеснились следы от панциря. Лицо его было изуродовано шрамами, разрубленная когда-то переносица срослась криво, а она в сочетании с маленькими, близко посаженными глазками делала детину похожим на матерого кабана. Тебя послушай, что в Белоне не ходят на четвереньках, потому что их рот идет от свинобога Катты Нури. А в Эларкуре беременные девки на Ку, прежде чем их берут замуж войны, должны собственными руками убить кого-нибудь из родни. Чаще всего какую-нибудь старикашку, вроде тебя, дед, отозвался из угла тип. Верно, этот знал, что говорил, потому как в девках толк понимал. Рядом с ним сидели аж две, и он лез под одежду только одной, только другой. Проститутки, обе и краснолицы визжали и смеялись не в попад. Хозяин Снорг скроил мину человека, умудренного опытом и много чего повидавшего, и сказал, покачивая головой, «Много непонятного и дикого деется в странах и землях. Особо после того, как легло на них проклятие. Раньше держал я трактир на окраине горной и всегда точно знал, кто ко мне придет. Будут стражники, закажут крепкое розовое вино с рублеными караками. Будет пара прыщавых юнцов в голубых мундирах, они только что сменились с поста у Терианы, где заседают жирные сенаторы. Поэтому им я приготовлю ужин и несколько бутылок ядреной фруктовой наливки, а еще девочек с ляжками десийскими. Да сиськами. Придут мастеровые с квартала Лусеран, потом несколько заезжих белонцев в потертых дедовских доспехах и все гордые, что твой король. А последними уже к закрытию явится стайка серых личностей, Тихие, смиренные, а вот с этими смиренными да тихими, которые крошечный стаканчик вина вливают в целый кубок воды и уж только потом пьют, вот с ними нужно быть особо осторожными. Потому как это мелкие песцы из первого храма, в совсем крошечном сане, но все равно храм, и с ними ухо востро. А что же теперь?» — хозяин снорка, суждающий, покачал головой. «Теперь я не знаю, кто мои посетители. Все смешалось, и теперь под любой личиной может таиться кто угодно». «При таком раскладе нужно держать язык за зубами, а ты не больно-то помалкиваешь», — сказал похожий на кабана молодец и впился зубами в мясо. Почти все смотрели на него с завистью. В последнее время мяса в городе было недостаточно. Отпускали его не просто за деньги, а по предъявлению глиняного жетона с печатью канцелярии Дауда, правителя. «Это так», — разглагольствовал Снорк. «А только чего мне бояться? После всего, что я перенес, перетерпел». И мастер Снорк, хватив еще немного вина, Принялся рассказывать о том, как в его подвале появились люди в ярких одеждах. И тогда он понял, что грядут еще большие беды, чем бунт сардонаров и разгромы Тарианы и первого храма. Собрал пожитки, скопольные деньги и бежал тем самым путем, которым пришли к нему неизвестные. Так Снорк познакомился с системой с красных лифтов. Рассказал он про ярко освещенную полукруглую комнату, про вбитую в стену прямоугольную светящуюся панель, в которую трактирщик принялся тыкать пальцами. Тут Снорк особо распространялся и про наступившие затем ощущения полета. Про то, как серебряные монетки, все его богатства, припасенные в узелке, вдруг разлетелось во все стороны, налипая на стены. Одна из монет задела руку, да так, что пропорола мясо до кости. А когда ему удалось выбраться из этой чертовой комнаты, оказалось, что он находится в каком-то огромном полузатопленном подземелье с ржавыми стенами. С трудом удалось выбраться на поверхность и выяснить, к вящему своему испугу и удивлению, что занесло его за Илды, сведает сколько земель и стран, в крену в город-государство Дайлем. А тут он выкупил трактир и вернулся к своему старому занятию. О том, кто были эти люди в ярких одеждах, и что это за комната такая, по которой летают монетки, налипая на стены, хозяин Снорк осмелился задуматься только по пьянке. «Хозяин снова нахлистался, сказал один из служек трактира другому. «А что ж с него взять? Дикарь из верхних земель? Фу!» «Ну и ясно, урожденные Делемиты сюда не ходят. Только разная пришло чужеземная чернь». Занесло и вдаль лем семью дурными ветрами. Отозвался второй и сплюнул через плечо. Хватив еще вина, Снорк принялся разглагольствовать далее с нотками соправителя Сардонара прорицателя Гриндама, которого он хоть и не знал лично, но заочно уважал. Никому нельзя теперь доверять. Бррр. Города забиты беженцами и лишенцами. Видали, как недавно явилась сюда колонна из Абу-Гирва? Города из Верхних земель, из Орландора. Рассказывают, что там была установлена власть обращенных, построена несколько этих новых зданий, тех, что позволяют досато наедаться, красиво одеваться, недорого лечить недуги. Да, я видел мельком, прогнусавил дед в красном колпаке, когда однажды побывал в Абу-Гирве. Года три назад это было. Сказывали тогда, что скоро эти удальцы Линара и Дадай-Лема доберутся и станут уже и тут налаживать новую жизнь. Да что, без голд, без холд, без хворей. Только уж вот тут -то не вышло. Наверное, истощили Машну и Лиза, и всех его демонов. Вот верховный дьявол решил приструнить своих засланцев. — хохотнул кабаноподобный мужик и хватил по столу деревянным кубком, грубо окованным двумя полосами железа. — В Абу Гервита недавно восстание подняли. Говорят, что подняли смуту в народе бывшие храмовники, а поддержал их подоспевший отряд сардонаров. — И все ты путаешь. Сначала они восстали, перебили обращенных, а уж потом провозгласили себя сардонарами и даже собирались послать гонцов к великому Акилу и прорицателю Гриндаму, что, дескать, так и так, примите власть над нами, — сказал тип, сидевший между двух девок. А посеяли первые зерна бунта несколько всадников, прискакавших из Лимикара. Это дальше к северу, беломов на полтораста. Двести. Будет отсюда, то и поболее. Да нет, все триста. В Лимикаре, ох, и и заварушка была, сказал хозяин с норкой Кая. Сожгли там целую крепость би и тком набитую обращенными. Установили там собственное правление. Где-то, кажется, в бегсте от южнее провозгласили восстановление власти храма и управляют там пять драных жрецов, которые несколько лет назад ноги еле унесли из подожженного кринского храма. В Абугирве, Да, хотят сардонары. Везде раздрай, умятиться и не пойми, куда бежать, кого убивать. Это верно. Иной раз не знаешь, кому из сильных славу петь, кому проклятие. И в просак попасть не мудрено. Ага, — сказал Кабан, — был у меня знакомый кузнец. Вступил он в сардонары, а утром шесть на улицу, и зари что-то проживало с вакила, так его сразу хватит в пыточную. А там выпотрошили и сожгли. Оказывается, за ночь власть взяли братья-ревнители, те, что уцелели. Через две седмицы ревнители вырубили напрочь обращенные и оставили гарнизон. Вот так-то. А дело было в городе, э э, -э. Хозяин снорк, перебивая его, воскликнул. Верно говорю. Приходил снежных болот. Вещий человек рассказывал, что ждет нас еще три кровавых суровых года, а потом настанет благодать и процветание. Но потребно для того, сказал Вещий человек, овладеть стигматами власти, которые были у Ленара. Легко сказать, стигматы власти или нар, а на деле... вещи фыркула одна из девиц. Он потом поднялся наверх с толстой Амрины, так и до сих пор тошнит, как вспомнит. От него так воняло, хуже, чем вот от этого деда в красном колпаке. вещи. Да, сказал Кабан. Я служил наемником в трех армиях, в двух на Крину, еще в армии правителя Орламдора в Ланкарнаке. Так я вам скажу, что один опытный солдат мог отметить из десяток горе мятежников. Это же быдло, чернь, разве не имеют представления о том, что такое искусство убивать? А уж по особым храмовым методикам обученный ревнитель, тот и два десятка уложил бы. Разговор распался на несколько частей. Кто-то же выписал, как спокойно и просто жилось раньше, когда всем рулил храм. Кто-то рассуждал о шансах сардонаров захватить все верхние и нижние земли. Хозяин Снорк сетовал, что отцы Дайлема сильно повысили налог с чужеземцев, открывших дело в их городе и что скоро перестанут пускать переселенцев, а правитель Дауд удвоит численность своей армии и велит вырезать всех диких горегинов, на которых по многолетней доброй традиции списывали все беды горожан, великие и малые. Распалившись вином и горячими речами, не менее пьянящими, чем самое забористое розовое вино из подвалов, хозяин Снорк вскарабкался на прилавок, рассекающий пространство небольшого кабачка, как мол, и заорал. Да, я уверен, что так. Сейчас каждый норовит выдать себя не за того, кем является на самом деле. Быть может, вон тот задохлик в углу, что жрет овощной суп и запивает его взваром на свином жире, посланец Сардонаров и Горигин из ближних самого Гриндама. А вон та баба, племянница Акила, мне приходилось слышать о такой в Горне. А ты, пьяница, глянул он на типа, занятого тисканьем девиц, и вовсе обращенный, скажем, знаменитый Альт Калиера, любовник правительницы Ланкарнака. А вон тот старикашка с сивой Грейвой и в красном колпаке его вовсе окажется самим Ленаром, решившим скрыться от всех. «О-хо-хо!» – заревело высокое собрание, потому что старикашка, титулованный именем самого Ленара, комично сунул длинный свой красный нос в рукав и в замешательстве чихнул. «Ленар!» – насмешил хозяин. Вообще, конечно, во всем виноват именно он, Ленар!» – разошедшись, разглагольствовал хозяин Снорк. «Не было бы его, все оставалось бы как прежде». А то я слышал, от одного спившегося жреца Ленар тысячу лет пролежал в гробу, чтобы потом воскреснуть и натворить всех этих бед. Сейчас я слышал, Ленар куда-то запропастился. Оно и к лучшему. От таких людей одни беды. Горе всем нам, если... и! Если он снова появится и захочет вернуть себе... Власть. Сардонары, которые раньше за ним гонялись, чтобы освободить, то бишь убить, теперь пятки ему лизать будут. Там у них появился какой-то новый хитрый канон. Дескать, если бог вернулся в тело Ленара после того, как тот был умертвлен... Значит, так тому и быть. Значит, Ленару нужно поклоняться. Если бы он, Ленар, хотел взять власть сейчас, он бы вернулся и взял ее. Да, голыми руками. Я лучше пойду, пробормотал носатый старик в красном колпаке. Не люблю, когда попросту трепуются о таких делах. Не к добру. Я прожил много лет и не слыхал, чтобы кто-то трепал имя сильных этого мира, и ему это сошло с рук. Не, лучше помалкивать. Пойду я. Я тоже, откликнулся из угла тощий паренек, который ел овощной суп и направился вслед за стариком. В дверях они столкнулись с двумя воинами да и лимитами. Судя по белым и длинным одеждам, из числа дворцовой стражи самого правителя. Лица их были наполовину скрыты, как приличие столу гражданам города, да и лимитам по крови. Хозяин Снорк сразу протрезвел. Спрыгнул с прилавкой, даже попытался спрятаться, но тело его не слушалось. Дворцовые стражники, охрана самого Дауда Бирдайлем, верховного правителя города, редчайшие гости в заведениях, подобных трактиру Снорка. Последним, и он был едва ли не единственным человеком из числа имеющих отношение к властям города, в кабачке Снорка появился мутноглазый сборщик налогов, вечно пьяный, хотя для полноправных граждан и был наложен запрет на алкоголь. «Ты и Снорка из Горна, что в землях гонохиды?» спросил рослый черноглазый страж. «Да, это я. Известно ли тебе, что ты имеешь право только на содержание этого трактира, с чего я обязан уплачивать налог в казну? «Да, но я же уплачиваю, платил третьего дня». «Ты обвиняешься в незаконной торговле священными червями-горегами, который является нераздельным правом Дауда свободного города Дайлема, господина Вали и Дила», — сказал страж. «Сейчас будет произведен обыск твоего кабачка, а все эти люди будут задержаны». «Я вижу, среди них нет ни одного истинного делимита, Все сплошь гололицы», — усмехнулся здоровяк. «Ну-ка запирай двери твоего притона, сейчас будем выяснять, что к чему. Известно ли тебе скотина, что положено за контрабанду горегов?» — Да еще если учитывать, что ты не до лимит, а так дурной помет пришлой черни. Сначала тебя отрубят руки, потом ноги, и в таком виде отдадут диким на нежные болота, ведь ты оскорбил их башка. Умирать будет же занимательно. — Да успеем еще с обыском, Гаро, — откликнулся второй грузный круглоголовый и весело поглядел на трясущегося хозяина снорка. Все два десятка посетителей притихли. Кое-кто уже залез под стол и там трусливо проклинал судьбу. — Знаешь, Гаро, давай лучше пожрем. Там на вывеске красная полоса, значит, в продаже есть и мясо, и вино. — Ты неисправим, — проворчал первый страж. — Я ходу тебе жрать в этом грязном местечке, раз вечером во дворце? — Так это вечером. А тут можно прямо сейчас и бесплатно. Ведь верно, а, хозяин? Снорк с готовностью закивал. — Ну так вели принести самых лучших блюд, какие у тебя есть, и выпить давай. Стражники отстегнули и с грохтом побросали на стол свое оружие. «А сам, стой здесь, отвечай», — приказал Толстый, когда служка, пошатываясь, приволок огромный поднос, заставленный кувшинами, блюдами и деревянными горшочками с едой. «Хе, а вот это не дурно пахнет. Лучше сразу скажи, где у тебя хранятся гореги». И Толстый спустил с лица повязку, открывая рот и подбородок, изготавливаясь к еде. «Да меня, господин страж, я боюсь и думать о них», — выпалил хозяин снорк, глядя в лицо представителю долемского закона. «Ну тогда не сами гореги, а личинки». Сейчас живого Горега выловить и доставить в город на продажу очень сложно, ведь на нежных болотах черт знает, что творится. Отцы города уже были, там и наложили на святотаться заговор на смирение, но эти пришлые никак не уймутся, — жуя сообщал толстый дворцовый страж. — У меня нет никаких личинок, — пробормотал хозяин Снорк. — Я не нарушал никаких долемских законов. — Да, сейчас сложно-то нарушить, — сурово отозвался Горо. В сравнении с тем, что делается сейчас на Нежных Болотах, любой убийца, грабитель и контрабандист – просто-таки ходячий добродетель. «А что там творится, ваша милость?» – угодливо спросил хозяин Снорк, хотя, конечно, знал все в подробностях. Да уж такого старики не слыхали. Даже старейший советник Дауда Бирдайлем, сам Денгемир, не припомнит, чтобы так нагло нарушался закон. «Так отчего же не туда войска, ваша милость?» – повторно титулуя стражника тем, что к нему не относилось, – прошепелявил хозяин Снорк и вычистить оттуда чужеземцев. Хо — Хо-хо, вычистить чужеземцев. Это правильно. Вот с тебя и начнем. А на нежные болота сейчас лучше не соваться. Наши лазучки до сих пор опомниться не могут. — Межвоенная тайна, ты разбалтываешь? — осадил Толстого куда более благоразумный горо. — Тайна? Так все равно мальчишки-беспризорники по всему городу разболтали, что туда прибыли обращенные, что там стреляли из молний, что даже дикие горягины бегут оттуда в ужасе. И что я разболтал. Все равно эти негодяи поголовно несомненные бунтовщики, осквернители закона. Сыто обсасывая каждое слово, явно рисуясь, выговаривал Толстый. И отсюда не выйдут. Нам дан приказ выявить 10 нарушителей закона о горегах. И мы их выявили. Тут даже больше. Смотри, сюда могут прибыть обращенные, у них строго со злоупотреблениями. Да что, они не люди, что ли, эти обращенные? В самом деле, возмутился Толстый. Мой брат, между прочим, был обращенный. Они точно так же не любят диких горегинов, которых полно среди сардонаров. А если в Далем прибудут сардонары, то мы и им найдем, что сказать. В конце концов, великий Акил на половину да и лимит. — Ты выпил, шаг, предупредил его рослый горо. Нам сегодня еще возвращаться во дворец. Нужно заканчивать. хватит жрать. И пить тоже хватит. Приступаем. И он выхватил из-под одежды длинную фосфорицирующую трубку. Она извивалась, словно живая, и по ней пробегали с полохи зеленого огня. — Подходи по одному, — сказал дворцовый Горо, ухмыляясь и вставая. — Начнем с тебя, хозяин Снорк. О, пресветлые аамы и все его воплощения. Вот как. Видишь, это зеленоватое свечение. Это значит, что тут, в твоем доме, есть горегины или гореги, а может и те, и другие. А ты, говоришь, не нарушаешь. Сторк стал почти таким же зеленым, как трубка-индикатор. Горо провел вдоль его живота, извивающимся, словно живой червь перебором, и оттолкнул. В следующем он подозвал к себе тощу паренька, который хотел улизнуть из кабака вместе со стариком в красном клопаке. «Откуда?» — спросил толстый шаг в то время как гороли Ленио проводил индикатором вдоль тела. «Пороже, так ты не искринул Из Орландора?» «Ха-ха!» — помнится, не приходилось там бывать. Брат приглашал. «Вон Карнак, в столицу», — сказал Шак. «Он там в гарнизоне у Альда Калиера служил. А что это у тебя в карманах?» «За микстуру для лечения кашля», — тихо ответил тощий. «Ха-ха!» — простудился. «Уж не на нежных ли болотах? Ладно, вычим. Вот тебе лекарство» и дворцовый страж Шак буднично ударил его коротким кинжалом в живот, а паренек, не пикнув, упал на пол, согнулся и спустил дух. «Следующий! Ты, Верзила, подойди! Больно у тебя рожа похабное. Наверное, это ты, Горегин, которого мы ищем!» Здоровяк с криво сросшейся переносицей и близко посаженными к ней глазками шагнул к стражникам, машинально удерживая в руке кусок недоеденного мяса. Недоверчиво приглядываясь то к одному, то к другому представителю долемского закона, Он скосил глаза на изгибающийся зеленоватый индикатор, никак не отреагировавший на его приближение, и вдруг пробосил. «Шак, Ирдан! Ну точно ты! Вот так встреча! А еще говорят, что нельзя повторно встретиться, один раз рассеявшись в восьми мирах, как я читал в одной ученой книге. Шак, дружище, ты меня не узнаешь? Я Зиндар. Мы вместе служили в гарнизоне Шаклеба. «Ты чего?» — свирепо прикрикнул на него толстый. «Ты с кем из своих поганых знакомцев ты меня путаешь?» «Точно! Ты...» — радостно повторил Зиндар, хотел добавить еще что-то, но осекся. — Конечно, в шаклебе. Тогда еще парни шутили, что встретились два шака — человек и город. — Какие парни? — уже не так басовито спросил шак. — Ну как же? — понизив голос, негромко проговорил Зиндар, и глазки его налились кровью. — Какие парни? — Обращенные. Какие же еще, шак? — Такие же обращенные, как я и ты. — Ты, наверное, забыл, шак? — А, извини. Я вижу, после того, как мы с тобой дезертировали из расположения обращенных в разгромленном шаклебе, и наши пути разошлись, ты стал другим. Это хорошо, это похвально. Ты не торопись воткнуть мне кинжал в брюхо, шаг, как вот этому парню. Разве я тебя осуждаю? Я сам думаю, что дело обращенных проиграно, что вот-вот падет академия, что сам Ленар предал их и скрылся. За что же меня убивать?» «А, это твой старый друг», — ухмынулся Гаро. «Ну-ну, я тоже вот недавно встретил. Поговорили». «Много сейчас в город бежит разные сволочи», — проворчал Шак. «Пора перекрывать дороги, отсекать пути». Говорят, идёт большая эпидемия. Кто знает? Значит, говоришь, были знакомы. Постой-ка пока в сторонку любезны. Как тебе? Зиндар? Ого. Теперь ты, дед. «Я — Я? — пробормотал носатый стаик в красном колпаке и стал отчаянно чесать ухо. — А что я? — Иди сюда, старый засохший гриб, — рявкнул громкоголосый Гаро. Мы хотим узнать, уж не ты ли носишь в своём прогорклом брюхе священного червя. Если так, не самый лучший он нашёл в и какие истые да и лимиты, мы должны его вызволить. — А что это шаг? Вы именно сюда нагрянули? — спросил огромный зиндар жуя мяса. — Таких кабачков, которые держат выходцы из верхних земель больше сотни в городе. Толстый дворцовый страж посмотрел на него угрюмо, но все-таки ответил коротко. — Был приказ. Скоро за всех чужих возьмутся. А этот верно влез в то, во что не следовало. Гаро провел рукой по своим длинным да одеждам, расправляя складки, и кинул быстро оценивающий взгляд на брата по оружию, который так охотно делился военной тайной с бывшим обращенным. «Все ясно. Если вышедший на откровенность зиндар проживет больше минуты, толстый страж изменит тому, кому он еще никогда не изменял. Себе. Шак перестанет быть шагом. Гаро поднес трубку-индикатор к обветренной физиономии старикана и его красному носу. Недоуменно сдвел брови и вдруг почувствовал, как изогнулся и ударил, слонополупридушное животное, древний прибор по выявлению григинов. Старик недоуменно смотрел на него, приоткрыв темный морщинистый рот, и Гаро выговорил. «Я не понял. Шак?» Толстый дворцовый страж, который уже приготовил и поднял кинжал, чтобы засадить ее в шею разоткровенничавшегося зиндара, вздрогнул. Что такое? «Ты!» — Горо переводил взгляд с лица старика в красном колпаке на выбрасывающую сгустки пульсирующую зеленого света трубу, извивающуюся в его руке. «Ты, старик! Но ведь этого не может быть! Шаг!» Старикан молча ударил его лбом в переносицу, а когда Горо со сломанным носом попятился к двери, вырвал у того трепещущую, словно живая трубку, индикатор. И тут Гаро показалось, будто в тусклых и словно истертых временем в глазах старика заструилось упругое пламя гнева. Не метафора, Гаро видел его воочию. Шак оставил в покое своего бывшего соратника по обращенным и бросился к красному колпаку, зарывая кинжал в одежды, выхватывая из ножен саблю, более действенное оружие. Несмотря на лишний вес и склонность к болтовне, Шак был хорошим и храбрым воином, прекрасно обученным, весьма опытным. Но выучка и опыт не помогли, когда длинноносый старик в красном колпаке развернулся так, что взлетели, раскрываясь веером его одежды, и растопыренные пальцы его левой руки ударили набегавшую Шака под подбородок. Гулкими толчками выкатывался из разорванной шеи кровь, когда толстый дворцовый страж, уронив оружие, упал и схватился обеими руками за горло. Старик наклонился, мгновенно разыскав спрятанный было кинжал, которым Шак собирался прикончить Зиндара, почти не глядя, пустил его в горо. Тот мотал головой ослепленный, оглушенный мощным ударом в переносицу, и потому перехватить летящее в него метательное оружие, а этому обучен любой из дворцовой стражей Алемского Дауда, не сумел. Получив клинок в сердце, горов слепую прошел еще два шага и уже мертвым повалился прямо на труп шака. «Ну и колпак», — пробормотал кто-то из присутствующих в зале кабачка и тут же примолк. Зиндар, не приближаясь, впрочем, к человеку в красном колпаке, ни у кого уж не повернулся в язык произнести слово «старик», — спросил. «Ты кто?» Человек в красном колпаке наклонился и взял у стражника оружие. «Ты Горегин?» — продолжал воспрашивать Зиндар. «Что-то не похож. Хотя на старика тоже. Прячься? Сейчас многие прячутся, идут в бега. Жизнь такая. Клянусь нарм. Хозяин Снорк потерянно переминался с ноги на ногу у стены. Именно к нему, а вовсе не к любопытствующему Зиндару, обращены были слова Длинноносова в красном колпаке. «Твои посетители останутся живы, потому что ни в чем не виноваты». Кроме того, что их угоразило оказаться в это время в этом месте. В этом городе, в этом году. Ты тоже останешься жить, хозяин Снорк, потому что твои пьяные речи в большинстве своем оказываются правдой. Да и под невинной личиной может оказаться кто угодно. Мне кажется, знаком твой голос, влез Зиндар. Вот теперь, когда ты говоришь нормально, не кудахтаешь по-стариковски. Мы с тобой не... А вот ты, повернулся к нему человек в красном колпаке, отправишься за своим другом шаком. «Вы ведь вместе служили Ленару обращенным, а потом дружно их предали. Нехорошо вас разлучать». А, вот ты как заговорил, носатый!» Ничуть не испугавшись, в тон этой угрозе произнес Зиндар и тотчас же выволок из кожаных ножен здоровенный клинок, судя по массивности и особенностям отделки, сработанной кузнецами Ланкарнака. «Ну пусть так. Сейчас проверим, у кого из нас аппетитнее потроха. Только сразу предупреждаю я». «Да знаю, прошел подготовку в академии», перебил его собеседник. «Это и плохо». «Ты, верно, не любишь обращенных, в особенности бывших? Сарданар, Горегина, Кила?» — оскалился Зиндар. «Подослан в дайлем разведать, что к чему? Неудивительно, что у тебя такая прыть в бою. Только я так и знаю, не такой, как «Эхр!»» Последние слова, произнесенные хриплой с расстановкой, Зиндар выговаривал, уже получив под ребра короткий колющий удар саблей. Не помогли ни выучка, полученную у обращенных, ни опыт, приобретенных в странствиях. У человека в красном колпаке была совершенно нечеловеческая скорость, Что и понятно, всё-таки в нём был выявлен Григин. «Убери трупы в подсобку», — коротко приказал он хозяину Снорку, одним резким движением сдирая белые одежды до лимита с горой и накидывая себе на плечи. «Моли своих богов, что остался жив, любезный. Просто и так довольно уже крови». Сопя трактирщик выполнил приказ. «Ну, я же не хотел. Простите, если сказал что-то необдуманное», — выговорил Снорк, стараясь не глядеть на то, как его непонятный гость переоблачается, стоя к нему спиной. «Да нет» потому я оставляю тебя в живых, что ты был прав. И про обращенных, и про самого Ленара, который исчез, и так, что лучше бы ему не появляться вновь, потому что будет только хуже. Снорк стоял тихо, моргал и слушал. Переодевшись в одежду горой, вооружившись его саблей, человек развернулся и двумя шагами перемахнул к стене, где стоял хозяин трактира. Хозяин Снорк затаил дыхание и между двумя ударами сердца улучшил момент и быстро вскинул глаза, взглянув в лицо неизвестному. Нижняя часть этого лица, конечно же, была закрыта. Однако верхние глаза, лоб, брови. Лицо страшно применилось. Старческие глаза, тяжелые морщины, седые волосы исчезли. Кожа была смуглой и нежной. Только в глазах уцелило что-то от недавнего носатого старика в красном колпаке. Наверное, усталость. «Можешь считать, что ты напророщил. Вот я и пришел. Теперь будет только хуже». При этих словах Снорк ударил изнутри раз и другой, а сердце упало куда-то во внутренности и заледенело. Снорк рванулся петляя как зайцы, выставив вперед голову, ничего не видя, помчался, не разбирая дороги. Выметнувшись на улицу обратив окровавленное бледное лицо свое к высоким остроконечным зданиям и высоченным минаретам, гордости дайлема, иглами вонзающимся в серое небо, хозяин Снорк забормотал. «Ох, куда же я? За что же мне? Неужели тут в самом деле он?» Человек в одежде дворцового стражника стоял у него за спиной. Снорк замолчал, задохнулся. Да До не удалители слова. «Со мной пойдешь». 2. Земля, страны и континенты Генерал Кавригин сидел у телевизора. Он сидел так вот уже 2 минуты, и эти 2 минуты были первыми за последние несколько недель. Когда он вот так сидел дома на диване, рассеянно смотрел на экран, где дикторша зачитывала анонс сегодняшних новостей. Так или иначе, но почти все они крутились вокруг проекта «Дальний берег», на текущий момент полностью провального. Потери двух кораблей и общей численностью в 49 человек Такой катастроф еще не знал космическая эра, торжественно открытая человечеством в середине XX века. Генерала Ковригина заботило не столько то, о чем неустанно вещали СМИ, а то, о чем СМИ умалчивали, да и не могли говорить, потому что никакой информации о научной группе Виноградова и проводимых им экспериментах не было и быть не могло. Вошла жена. «Саш, ты что ж, не раздеваешься? Будешь обедать?» «Да мне скоро снова уходить», — ответил он. «Домой ночевать придешь или опять?», опять? Она села рядом с ним и, сложив руки на коленях, проговорила. «Ты совсем скоро садишь с ума со своей работой. Мама говорит, что ты курируешь какие-то исследования по разработке нового оружия, которое будет использовано против этих, ну, на орбите Луны, НЛО». «Но откуда твоя мама все это может знать?» — с ноткой раздражения спросил он. «Даже генеральские погоны и личное знакомство с президентом не гарантируют меня от того, что теща знает больше меня». «Между прочим, президенту всегда нравилось, как мама готовит», — сказала Кавригина. «Правда, это было тогда, когда он еще не избрался». — Саша, тебе нужно больше отдыхать. В конце концов, ты уже несколько лет не был в отпуске. — Да какой отпуск? — воскликнул он. — Какой отпуск, если мне завтра лететь в Санкт-Петербург, а оттуда в Париж? — А вот ты раскрыл тайну своих перелетов, — с мягким упреком произнесла она. — Саша, дочь оканчивает школу, а ты даже ни разу не поинтересовался. — Я же звонил проректору, — ответил он. — По-моему, я сделал все, что ты просила, Лена. Запланирован визит президента США в Санкт-Петербург, где состоится, — донеслось из телевизора. Ковригина быстро взглянула на мужа, а потом сказала. «Ладно, я всё понимаю. Кстати, я вспомнил одного из этих, пропавших, Гамова. Он учился на нашем факультете. Я, кажется, несколько лет назад даже вела у него семинар по исторической фонетике. Он же вроде ещё совсем молодой. Как его отобрали в космический экипаж? А что ж ты думаешь, в космос летают старики, что ли? А отбор? Отбор был крайне своеобразным. Кого только не взяли, даже террористов. Один западный правозащитник договорился до того, что террористы точно такие же дети Земли и потому имеют полное право быть представленными на космической станции. Что-то похоже, Дурак. Вот только сейчас это не имеет значения. Мы можем лишь гадать, что произошло там, в космосе, и куда делись станции Шаттл. Но ведь они, наверное, вступили в контакт с пришельцами и попали внутрь этого гигантского звездолета. Не совсем уверенно предположила жена. Ковригин кивнул. То, что их нет в открытом космосе, это точно. Быть может внутри. Или уничтожены. Ведь мы не знаем, какое оружие у пришельцев. А что, неужели в самом деле нельзя ничего сделать? Что же, Лен, ты пойми, мы готовили ту экспедицию всей планеты в рекордно короткие сроки. И то, оказалось, потребовалось не один год. А сейчас, даже если допустить, что у Роскосмоса, у НАСА, у Еврокосмоагентства или у китайцев окажется корабль совершенно готовый для полета. И что, толку-то? Никакой гарантии, что его не ждет судьба его предшественников. — А Дима, то есть президент, он думает так же? — Угу, и он. Ладно, Лен, мне пора. Зазвонили оба телефона. Мобильный домашний. Генерал проговорил. — Ну вот, видишь? — Вижу, — ответила она. — Ладно, сейчас посмотрю прогноз погоды и сама пойду. В магазин надо сходить просмотреть там. А сейчас мы узнаем, какая погода ожидают москвичей и жителей других регионов России в эти выходные. Обо всем этом вам расскажет Анна Гусева. — Здравствуйте, Анна. Ведущая прогноза погоды не успела ответить. Картинка запрыгала, заребила, а потом ее и вовсе отсекло. По пульсирующему ячейстой серому экрану потекли какие-то вязкие черные полосы. Полосы поджались и закапсулировались в шарики, тут же раскатившись во все стороны. И на выбившейся, наконец, косой картинке, желтом, неряшливо заштрихованном прямоугольничке в нижней половине экрана появилась глава человека. Генерал Кавригин подался вперед уронил только. Но, наконец-то, картинка заполнила собой весь экран. У человека были широкие скулы, желтые глаза и кожа с сероватым пепельным оттенком, но тем не менее это был именно человек, а не жуткая тереоморфная тварь или тем паче какой-нибудь мыслящей желе или гриб, обильно представленный в произведениях земных фантастов. То, что это человек со звездолета, генерал Кавригин не сомневался ни минутой. Для того, чтобы сбить трансляцию федерального канала и ворваться в эфир, нужна очень серьезная техника. Телефон надрывался. Ковригин машинально взял трубку и услышал один за другим несколько вопросов на немецком языке. «Да, у нас тоже», — ответил он по-русски. «Саша, да ведь это?» — наконец-то начала жена и, тут же прижав ладонь к губам, умолкла. Генерал спокойно дослушал своего зарубежного собеседника, попрощался и положил трубку. Изображение на экране между тем расширилось. Появился еще один человек, и если первый сохранял какое-то спокойствие и говорил членораздельно, пусть и на неизвестном языке, то этот второй сходу перешел на ор. Было отчеворать, человек был гол до пояса, торс располосован, а в спине его, чуть выше правой лопатки, сидел нож с желтой фигурной рукоятью. Акил гарега!» — вопил он. Ямма дайфа! Акил гарега! За его спиной виднелся внушительный арочный проем, обведенный световым контуром, то потухающим, то снова разрастающимся, до больно впивающимся в глаза сияние. В этом проеме появились еще двое рослые с голыми и обильно татуированными черепами, и в матово-поблескивающих металлических доспехах. В руках плоское оружие, определенно напоминающее маленького морского ската, с коротким двуглавым раструбом и фосфорицирующим столбиком светового прицела. Человек, появившись на экране, первым оглянулся, а потом быстро-быстро заговорил, уже не отвлекаясь. Это продолжалось около минуты, затем картинка из чужой жизни исчезла с экрана, и до зрителей донесся нежный голос, ведущий прогнозы погоды. В Курске и Белгороде 10 градусов мороза, в северной столице сохранится безветренная и солнечная погода. «Саша, что это было?» – воскликнула жена. «Это они?» «Они!» – сказал генерал. «Ну, теперь начнется». Чтобы утверждать подобное, не нужно быть мастером долгоиграющего прогноза. Картинка со звездолета с орбиты Луны перебила эфир практически всех крупнейших мировых телекомпаний. Обращение пришельца в общей сложности продолжалось 1 минуту 42 секунды. Лингвисты всего мира тотчас же взялись за перевод его короткой речи. В конце концов, это не должно быть намного сложнее перевода, скажем, с древнеегипетского. Являясь главными ньюсмейкерами планеты вот уже несколько месяцев, участники проекта «Дальний берег» еще больше взбудоражили мировую общественность, хотя в телевизионном инциденте непосредственно не фигурировали. Естественно, что основной темой для обсуждений на Земле стало именно это обращение неизвестного пришельца, прорвавшейся в эфир всех стран с легкостью ножа, входящего в масло. Особенно мощный маховик дискуссий и обсуждений – раскрутился после того, как был обнародован комментарий группы ученых, внимательно рассмотревших речь пришельца, сопровождающий ее видеоряд и весь массив поступивших данных с точки зрения не только лингвистики, но и психоаналитики и психопатологии. Ученые утверждали, что пришельц обращался к народам Земли ни с чем иным, как с призывом о помощи. Судя по всему, в недрах гигантского звездолета идет какой-то гибельный процесс, как-то эпидемия, гражданская война, техногенная катастрофа с отравлением всего экипажа населения и так далее. Давший расширенное интервью каналу CNN знаменитый канадский психолог и соционик Джефф Мудрик оперировал сочетаниями типа «социумная гипертензия», «бихевиоральный модус виктимности» и тому подобными умопомрачительными терминами, после которых даже телереклама реклама воспринимается как благодеяние. Вся жизнь и деятельность канадского ученого были направлены на вывих мозгов всех вменяемых людей, и не раз компетентные органы отказывались даже комментировать выступления знаменитого психолога. Однако на этот раз ответом к канадцу послужила официальная резолюция Совета безопасности ООН номер 1811, практически дублирующая основные тезисы мистера Джона Мудрика «Пришельцы просят о помощи». Нет смысла приводить здесь основные положения, данные в этой официальной резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций. В более доступной форме они были обыграны в набравшей за последнее время сумасшедший рейтинг программы на Первом канале РФ. Истина дороже. Основной вопрос, который выставили на обсуждение экспертов, и аудитория программы был, что называется, двусоставным и гласил, что хотят от нас пришельцы и что должны делать мы. В прямом эфире, как водится, разыгрались нешуточные страсти. Приглашенные эксперты из числа популярных политиков и звезд кино и шоу-бизнеса быстро подняли градус дискуссии. Как обычно, не было такой глупой мысли, которая не была высказана вслух. Не обязательно называть имена, чтобы понять, кто именно высказывал свое авторитетное мнение, эти люди без того на всех каналах и во всех ток-шоу политик. Какие бы то ни было переговоры с этими пришельцами следует вести только после того, как выяснится судьба наших космонавтов. Если все в порядке и все живы, то имеет смысл обсудить те вопросы, которые являются для них животрепещущими. Прежде всего, военное сотрудничество. Преимущество в получении инопланетных технологий должно быть дано тем странам, которые внесли наибольший вклад в разворачивание проекта «Дальний берег». Прежде всего, России. Кинорежиссер. Быть может, их корабль уже не может создавать условия для нормального человеческого существования. Я не исключаю, что они могут попросить земляна о выделении территорий. П. Предлагаю Гренландию. Хотя нет, там экологически чистый лед. Жалко. В таком случае вполне подойдет Сахара. Она не освоена, и там тепло. К. Я только что прилетел из Нью-Йорка, так там примерно в таком же циничном духе, как вы, уважаемые, высказывали за предоставлением земельного надела в Сибири. У каждого свой сарказм, тем паче он совершенно тут неуместен потому как речь идет о жизни 49 наших товарищей. Журналист. Не следует забывать, однако, что в экипаже присутствует трое террористов, которые проникли на борт космической станции посредством шантажа и захвата заложников. Мне кажется, что как раз они, а вовсе не пришельцы, обитающие внутри НЛО, могли стать причиной молчания экипажа. П. Ну, конечно, еще бы. Трое террористов сделали так, что плохо стало всем, и землянам, входящим в экипажи двух кораблей, И инопланетянам, космическим странникам, которые теперь просят у нас, так сказать, политическое убежище. А о том, что мы имеем дело с цивилизацией, создавшей чудо техники, до которого нам еще тысячу лет в припрыжку, об этом никто не подумал. Ж. Нам хотелось бы послушать мнение аудитории, затем открыть онлайн интерактивное голосование среди телезрителей. Я думаю, что пришельцы не агрессивны, ведь они до сих пор ничего не предприняли. Если им в самом деле нужно убежище, то можно попробовать заключить с ними сделку. Ведь они обладают технологиями. А я думаю, что из-за этих технологий может начаться новая война. П. А вот это здравая мысль. Вот этот молодой человек говорит совершенно правильные вещи. Мы до сих пор не можем решить собственные больные вопросы. Прежде всего, проблемы терроризма, сепаратизма и ксенофобии. А при появлении новых технологий, которые можно выторговать за предоставление территории, начнется новый виток гонки вооружений. И еще появление новой этнической общности, то есть новой расы. Мы со своими-то чеченцами, курдами, североирландцами, басками и афрофранцузами сделать ничего не можем, а тут такое. От нас ничего не зависит. Я считаю, что мы не можем позволить пришельцам обосноваться у нас, даже если у них есть такая потребность. Технологии, о которых только что говорили, будут лишь во зло. Общество должно дозреть до уровня тех или иных технологий. И об этом скажено тысячу раз и без нас. Недаром Эйнштейн перед смертью сжигал свои разработки единой теории поля. Мое мнение, думаю, что планета обсуждала. 3. Функциональные отсеки корабля и центральный пост. Главным оружием Горегина Факила, вне всякого сомнения, явилась неожиданность. Пост, из которого предусмотрительный магистр Эхил изъял наиболее опасную боевую единицу, Война на Кубо Ривана, был уничтожен мгновенно. Собственно, для этого хватило соединенных сил двух бессмертных, Иса и Кармак, Горегинов из личной охраны Акила. Четверо обращенных были убиты. С другой стороны, тоже были потери. Иса получил легкое ранение в руку, царапину, особенно если учесть, что кровь перестала течь практически сразу, и рана начала затягиваться едва ли не на глазах. «Будь осторожен, Ису», с кривой усмешкой сказал Горегину Акил. «У меня всего восемь бессмертных, четверых я взял с собой». Бессмертные, лучшие из лучших Горигины, Ноэль, Разван, и и Кармак были взяты Акилом вовсе не для того, чтобы расправляться с обращенными низкого уровня подготовки, которые даже не прошли обучение в Академии. Конечно же, по мере продвижения к центральному посту, мозгу всего корабля, Горигинов ждали соперники куда более высокого уровня, кроме того, их было больше. Оружие было все то же, внезапность и напор. И только потом филигранное искусство боя. И Хилл был не единственным, кто ждал прихода сардонаров. Из 18 магистров Академии трое уже окончательно разочаровались в идеях обращенных, и только страх и остатки благоразумия удерживали их от перехода на сторону Акилы и Гриндама. Один из них, Сьор Бельтар, потомственный храмовый строитель, имевший в свое время сан-жреца храма довольно высокой степени посвящения, мыслил в практической плоскости. Во-первых, обращенные при помощи великолепных технологий возводят превосходные здания и размещают в них необходимые для той или иной сферы производства оборудования. Во-вторых, примерно половина построена уже снесена в результате восстаний и бунтов. В-третьих, если так, то такая работа попросту не нужна людям корабля. Их устраивает прежний мир порядок. А врученные людям Академии роскошной технологии пугают и вызывают отторжение как нечто народные. И в самом деле, обращенные вносят в жизнь народов только раздор, сумятицу и, как следствие, войны и реки крови, которым не с числа. Установив для себя все это, Сьор Бельтар решил перекинуться к Сардонарам, которые среди оппозиционно настроенного крыла обращенных мало-помалу стали считаться истинными победителями храма. Такие нюансы короткого управления Акилла и Гриндама, как голод и связанные с этим каннибализм, как разруха и полная неустроенность быту, как надвигающаяся эпидемия, наконец, сьор Бельтар не учитывал. Бельтар отвечал за коды доступа ко всем дверям и блокировочным панелям функциональных отсеков Академии. Еще один обращенный, решивший ввериться с Ордонаром, Даже не считал себя предателем, как, к примеру, тот же магистр Ихилл, человек умный и циничный. Этим обращенным был Эрм Керяк Йолл. Помимо пышного имени и такой же пышной шевелюры, этот орландорский дворянин обладал еще врожденным благородством. Нет, это не насмешка. Он в самом деле был смел и благороден, однако же, к несчастью, весьма недалек. И назначение его на пост начальника оружейных терминалов при Академии было серьезным кадровым просчетом Алькасоола. Нет. Эрм Кириак Йол действительно был благородным, смелым и честным человеком. И тут Омалько Суол, бывший ревнитель в высоком сане, превосходно знающий человеческую природу, не ошибался. Ошибка была несколько в другом. Кириак Йол был солдат. Он привык к суровым условиям существования, и тот рафинированный быт и условия проживания, который предлагало большинству своих питомцев в Академии Обращенных, вызывали у него презрительное восклицание. Он не понимал, как можно мыться каждый день. Он не понимал, к чему нужны еженедельные медицинские осмотры. Эрм Кириак Йол решительно не принимал сбалансированного рациона питания с самого начала вступления в ряды обращенных продолжал есть то, что привык. Жаровня, установленная посередину, скажем, зала памятных машин, на которой готовилось рубленное крупными кусками мясо, не редкость для первых дней пребывания Эрма Кириак Йола в Академии. Но в конечном счете дело, конечно, не в жаровне и не в мясе. Новая цивилизация, насаждаемая Академией за несколько лет своего существование – успела проникнуть только в самые крупные города нескольких уровней, большей частью Орламдора, Корину и частично Белоны. В других землях ограничились постройка опорных пунктов, напрямую связанных с центральным постом. У Керек Йола была полная возможность увидеть, как живут те, кому не достало места в комфортабельных отсеках Академии. В особенности в условиях войны. Шаг за шагом он приходил к мнению, что обращенные воспользовались ситуацией, чтобы отгородиться от тех, кто остался по ту сторону, что они, особенно после ухода Ленара и его ближних, отказались от борьбы и бросили народы на произвол судьбы. У Кириак Йола всегда были амбиции. Он решил, что с обращенными он достиг своего потолка и что выше, чем начальником оружейных терминалов, ему уже не быть. А Орландорский Эрм жаждал как минимум титула спасителя нации. В один прекрасный момент ему показалось, что только с сардонарами, которые находятся в гуще жизни, борются, обливаются кровью, падают – но снова поднимаются и не сдаются ему по пути. Вот этот-то момент, впрочем, что Шатмит непрекрасный, и вывел его на новый виток существования. «Сардонары — настоящие воины, точно так же чтят Ленара», сказал он себе и примкнул к кругу избранных предателей. Вернее, его вычислил и приобщил к своим планам магистр Ихил. Итак, Ихил, Бельтар, Эрм, Кириак, Йол. Мыслитель, строитель, воин. Кто еще должен предаться Сардонарам, чтобы свалить власть обращенных и лично Алькасуала? Думается, довольны и этих. Собственно, хватило бы одного хила, открывшего ворот основного транспортного. В конце концов, все отсеки, залы, терминалы, хранилища Академии с соединяющими их переходами и тоннелями примыкают к гигантскому транспортному отсеку или нанизан на него как мясо на металлический пруд. Владея транспортным отсеком, позвоночником, остается захватить только центральный пост – мозг. Григины и шли к мозгу корабля самым коротким и верным путем. Особенно если учесть, что вел их лучший провожатый, начальник транспортного отсека. Открывал все двери переборки лучший ключник, Бельтар. Они встретили серьезное сопротивление только когда вступили в тоннель, ведущий прямо в центральный пост. От него Акелы отделяли пять дверей около одного белома коридоров и переходов. Впрочем, самый первый бой завязался на гигантской винтовой лестнице, примыкающей к многоуровневому пищевому отсеку с синтез-камерами и хранилищем компонентов-исходников. Тут на лестнице Гарригинов и Ахилов встретили около четырех десятков обращенных и четверо пятикурсников академии с двумя наставниками. Сардонары выбрали для боя ту же тактику, при помощи которой им в свое время удалось взять неприступный первый храм. Пользуясь ограниченностью пространства для боя, они выставили ударную группу из четырех бойцов, перекрывших всю лестницу и живо оттеснивших питомцев академии. Сдавайтесь, они не причинят вам вреда, кричал Ахил. Не вынуждайте проливать кровь, это бессмысленно и глупо. Почти все сдались. Акил не хотел выказывать себя кровожадным и придерживал руку горигинов, насколько это было возможно. Впрочем, треть питомцев Академии все равно погибли в бою, который был неравным по определению. Настоящие соперники еще ждали Сардонара впереди. Собственно, проникновение мощного отряда под предводительством самого Акила уже не было тайной ни для кого. Всем находящимся в Академии, в головных и основном транспортном отсеках корабля обращенным было передано, что центральный пост вот-вот будет атакован. Тотчас же сигнал тревоги полетели на места. В верхние и нижние земли, в города, где были расположены гарнизоны обращенных, на охранные посты при порталах лифтовых шахт, на опорные пункты у перевалов с одного уровня на другой. Очень скоро все 35 тысяч обращенных знали о том, что происходит на поступах к резиденции главы Академии и центральному посту корабля. Только мало кто мог оказать реальную помощь. Партия «Акила» с самого начала была выигрышной. Во всех отсеках Академии и смежных помещениях находилось не более 3000 человек, рассредоточенных по огромной площади. Еще около 500 человек были разбросаны по всему пространству гигантского транспортного отсека от 1 до 8 уровней. Вот этим-то людям и не одним бойцом сверх того и предстояло иметь дело с лучшими горигинами Акила, которых вели к тому же четверо бессмертных – Наэль, Исо, Кармак и Разван. Безусловно, Академия могла подтянуть резервы, рассредоточенные по территориям уровней, Но на это требовалось время. Этого времени предводители обращенных и не имели. Поняв, что рассчитывать приходится прежде всего на личный состав Академии, сильно объединенной миссиями на территории, Омалька Суала отдал приказ первому оператору центрального поста Эдеру давать общую тревогу. Общая тревога подразумевала использование не только внутренних, но и внешних сигналов во всех диапазонах, по всем каналам, с привлечением всех разновидностей связей, наличествующей на корабле. Центральный пост может быть вот-вот с ордонарами, говорил Эдер, глядя в черный овал передающего устройства. На данный момент идет бой в переходах, на лестницах, в тоннелях. Всем находящимся на территории уровня военным гарнизонам немедленно сформировать резервную группу для переброски в основной транспортный отсек корабля для отражения атаки. Как раз в этот момент за его спиной появился один из магистров Академии, уже в боевом облачении, зарядно потрепанным. Он был ранен кинжалом. Из его криков стало понятно, что сардонары вошли в так называемый стреловидный тоннель, пронизывающий медицинский отсек и упирающийся в центральный пост. Эдер на мгновение прервался, оглянулся на магистра и тотчас же снова сосредоточился на передаче сообщения. Как уже известно, оно дошло не только до обращенных. До группы Калиера Недели, напленивший отряд теликана на Нежных Болотах и теперь возвращающейся в Академию, информация дошла в тот самый момент, когда они входили в портал Штольни, совершенно идентичный той, что приняла отряд сардонаров. С той только разницей, что Горегина и Акила вступили в транспортный отсек на четвертом уровне, Ганахида, но ну, а люди Калиера, само собой, на шестом, кренул. «Что?» — воскликнул Альт Калиера, когда через Палан до него дошла эта убийственная информация. «Этого не может быть. Транспортный отсек неприступен, значит, предательство». «Предательство?» — переспросил майор Неделин. «Ну что такое?» «Сардонары. Они рвутся к центральному посту». Если это произойдет, то корабль перейдет под контроль Акила и Гриндама. Они тут уж не будут так стесняться в средствах достижения цели, как наши терпимые и великодушные обращенные, пробормотал Альт Калиера. За оборону центрального поста сейчас отвечает Ингер. Они уже вошли в стреловидный. Он, конечно, очень длинный, там пять промежуточных блокировочных панелей. Панели можно пробить из плазма излучателя, там только второй уровень защиты, сухо сказал майор Неделен. Но расстояние... После того, сколько они уже прошли 800 метров по прямой, точно к дверям центрального поста, это сущая бездельца, светлая альт-калиера. Белойнс досадливо оглянулся на него, затем окинул взглядом портал, в который одна за другой вплывали гравиплатформы с бойцами, еще не знавшими страшной новости. «Сколько ж там Сардонар?» — спросил Неделин. «Больше тысячи. Но если они делают упор именно на битву в тоннелях и коридорах, то эта численность не так уж и важна. Верно, Акил, как при штурме первого храма в Горне, будет делать ставку на ударные отряды». А что было при штурме первого? Атакующие колонны сардонаров. У каждой колонны свой наконечник. Группа элитных воинов. Ударная. В коридорах не развернешься, потому много решает индивидуальное мастерство. У Акила есть очень сильные воины, обученные по методикам храма. Кроме того, они горегины. А это, ну, сам знаешь, как движутся горегины. Особенно бессмертные. Нет, на самом деле они, конечно, смертные, только вот шансы убить их в схватке близкие к нулю. Бить из плазм, не подпускать к себе этих бессмертных, хрипло выговорил Неделин. В конце концов, должны же существовать способы одолеть их. К тому же в Академии немало отличных воинов. Накуи твои сородичи-белонцы никому просто так не сдадутся. Да и мои земляки, я тебе уверяю, они тоже кое-чего стоят. Все это так, тихо ответил Альт Калиера. Но об использовании плазмоизлучателей нужно было думать раньше. Сардана ружья в стреловидном туннеле, а стрелять там из такого мощного оружия опасно. Мало ли какие блоки или кабели можно повредить. Если разве стрелять в упор, наверняка. Только что ж тебе даст? Нет, неделен. С ордонарами как-то не печально придется решать в рукопашной, и да поможет нам Катте Нури. Бессмертные так хороши. Лично видеть не приходилось, но рассказывали. Скорость вот что главное. Скорости с горигинами могут соперничать только горягины, проговорил Альт Калиера. Среди обращенных их нет, запрещено. Дескать, страшные последствия. Неминуемая гибель плохо, бесчеловечно. А теперь, когда они в одном шаге от центрального поста это лучше. Последняя платформа вплыла в портал, и Альт-Калиера, стоя еще по эту сторону, на крутом склоне холма, заглотившу отряд, прокричал. — Тревога! Слушать меня! Всем слушать меня! Сардонары проникли в отсеки Академии и рвутся к центральному посту. Алькасуолы, наши братья обращенные, зовут на помощь. Готовьтесь к бою, братья! И вот тут он услышал дробный перестук копыт и, повернувшись, взглянул на долину, по которой во весь опор скакали двое всадников. Один, летевший первым на мощном карем-жеребце, был в полном одеянии Дейлемита, в цветах личной охраны Дауда Бирдайлем, правителя знаменитого города. Второй, в сером кожаном камзоле с красными перевязями и коротеньком походном плаще, походил на состарившегося вора. «Калиера — Калиера! — крикнул первым мощным голосом, и у Белонского Альда тут же упало сердце. — Альт Калиера, не торопись закрывать портал. Как ты быстро улепетнул от нежных болот, а ведь я рассчитывал застать тебя еще там. Альд Калиера замер, а те из ее бойцов, что находились ближе всего ко входу в основной транспортный отсек, расслышав слова незнакомца, задались вопросом. А что это за тип, осмеливаясь вот так смело и сходу разговаривать с одним из первых лиц среди обращенных? Садник спешился и, бросив по воде, также отскочившему со своей лошади типу в сером камзоле, сбежал по тропе к ожидавшему ее Альду Калиере. «Очень кстати», — сказал он, оглядывая цепеневшую Белонца. «Очень кстати, твои воины. С полуторами и сотнями бойцов я и не такой предпринимал на своем веку. А проникновение сардонаров в отсеке Академии, уверен, в результате предательства и следовало ожидать. «Ты?» — начал Калиер и тут же осекся. «Я!» — согласился человек в делимитских одеяниях. В трёх десятках ханниев от него кости гаммов, вскорчившийся на самом краю игровой платформы, скрипнул зубами и произнёс. «Ну вот, кажется, чувствую. Дядя Марк в который раз оказался прав. Готовьтесь к приёму своего мессии».